Сергей Высоцкий, «Круги», «Повесть», «Москва», «Московский рабочий», 1989 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Майор Белянчиков вдруг вспомнил свой давний разговор с Бугаевым. Юрий Евгеньевич пришел на службу в красивых югославских туфлях, подаренных ему ко дню рождения женой. По старой привычке он набил на них маленькие стальные подковки, довольно звонко постукивавшие по мраморным ступеням лестницы. Бугаев не применил проехаться по этому поводу. — Эх ты, сыщик, тебя же за километр слышно. Сколько раз тебе говорил? Покупай обувь на каучуковой подошве. Может, в тапочках ходить? В тапочках еще находишься, но греметь железными подковами... Молодой ты, Бугаев, — сказал тогда Юрий Евгеньевич своему товарищу. Любишь попижонить. Разве в подошвах дело? Нам ведь не глухарей скрадывать, а с подковами экономнее. И вот теперь, когда подковки предательски цокали по паркету, и это цоканье гулко разносилось по пустынному дому, Белянчиков пожалел, что не надел свои макроступы ботинки на микропоре, в которых он ездил осенью в лес. Сегодня ночью ему предстояло... Скрадывать охотников дом мраморных каминов и прочих архитектурных излишеств, украшающих старинные, поставленные на капитальный ремонт, дома. Во многих из них интерьеры представляли шедевры старинного зодчества. Резные потолки мореного дуба, мраморные камины со скульптурными украшениями, печи, выложенные редкой красоты изразцами. И вот то в одном, то в другом доме стали исчезать эти образцы былого благолепия. Первое подозрение упало на строителей. Тем более, что один из прорабов действительно польстился на витую чугунную лесенку ажурного литья и пристроил ее к себе на дачу. Лесенка была водворена на место, прораб... Получил три года условно с отбыванием срока по месту работы, но ценнейшие произведения искусства продолжали исчезать. Не желая, чтобы думали на них, строители даже организовали в одном доме ночное дежурство. Но дело кончилось тем, что неизвестные лица избили и связали сторожа, а мраморный камин увезли. Стало ясно? что хищениями занимаются не случайные любители старины, а орудует целая шайка. Этот невеселый вывод и привел Белянчикова и двух сотрудников районного управления внутренних дел в только что освобожденный жильцами дом на Измайловском проспекте. Строители не приступили к работе, и опустевшие квартиры еще хранили остатки человеческого тепла. Белянчиков дежурил вторую ночь и различал уже некоторые комнаты по запахам. В одной из двух огромных квартир билетажа с несколькими редкими каминами, из-за которых собственно и организовали засаду, была комната с острым запахом пряных духов. Казалось, что запах этот неистребим. Но когда сегодня Юрий Евгеньевич прошёл мимо душистой комнаты, К запаху духов прибавился легкий запах сырой штукатурки. Откуда, — подумал Белянчиков, — стекла в окнах целы, дождь в комнату попасть не мог. В другой комнате пахло псиной, в третьей — котлетами. На четвертом этаже одна квартира насквозь пропиталась нафталином. Запах сырой штукатурки пока не добрался до четвертого этажа. Но Белянчиков не сомневался. Подежурен в выстывающем доме еще пару ночей, это обязательно произойдет. Он уже привык к дому, к его запахам, к его шорохам. Знал, что в белье в дамской, как он окрестил комнату, пропахшую духами, дребезжит большое стекло в окне, когда по улице идет троллейбус или грузовая машина. На втором этаже Капает вода из всех кранов, и из всех по-разному. Легкий сквознячок, гуляющий по этажам, донес до Юрия Евгеньевича запах сигареты. Едкий колючий запах примы. Белянчиков оглянулся в полной уверенности, что закурил Виктор Котиков, дежуривший с ним младший уполномоченный. Но никакого огонька не заметил. Стараясь идти совсем тихо, он сделал несколько шагов к Котикову, пару раз чиркнув подковыми по паркету. Призывно махнул рукой. Котиков заметил, что его зовут, бесшумно поднялся со старого сундука, на котором коротал время, и подошел к Белянчикову. Табаком пахнуло. — Чуешь? — шепнул Юрий Евгеньевич. Котиков принюхался. Так же шепотом ответил, «Нет, не чую». Они простояли несколько секунд в полном молчании, и до Белянчикова снова донесло характерный запах примы. Теперь его почувствовал и Котиков. Он легонько сжал руку Юрия Евгеньевича. «Из второй квартиры», — шепнул Белянчиков. «Это была соседняя...» Через лестничную площадку квартира бельетажа. — Но ведь никто не проходил, — удивился Котиков. — Потом разберемся. Белянчиков махнул рукой, хотя и сам мог поклясться, что по парадной лестнице никто не проходил. А во дворе у черного хода дежурил еще один сотрудник. — Давай двигаем. У тебя все готово? Оперуполномоченный вместо ответа успокаивающе дотронулся до плеча майора. Белянчиков секунду раздумывал, потом наклонился и снял ботинки. Как бы на ржавый гвоздь не напороться, — мелькнула у него мысль, но он тут же забыл о ней и, ступая легко и свободно, двинулся в сторону соседней квартиры. Котиков также бесшумно шел за ним следом. Уже на лестничной площадке Белянчиков услышал резкий и методичный скребущий звук, как будто кто-то точил ножик, и еще легкое постукивание. «Как же они прошли?» — опять подумал Юрий Евгеньевич. «Через чердак? И спустились по черному ходу?» Работали с камином в большой комнате. Собственно говоря, это была половина зала, отделённая от другой половины капитальной перегородкой. Камин там был самый красивый. Верхнюю мраморную доску его поддерживали две мраморные нимфы, а золотистые изразцы, правда, кое-где побитые, были расписаны виноградной лозой. Входя в комнату, Белянчиков вытащил из кармана фонарик Нащупал кнопку переключателя. Пропустил вперед Котикова, у которого в руках был фотоаппарат со вспышкой. Младший, оперуполномоченный, сделал шаг в комнату, отступил в сторону, давая дорогу Белянчикову, и нажал на спуск фотоаппарата. Юрий Евгеньевич увидел мужчину, вынимающего мраморную плиту. Второй? Скреб каким-то длинным предметом стену около одной из нимф. Наверное, готовился ее вытащить. Вспышка была так неожиданна, что воры не успели даже испугаться. Но когда Белянчиков зажег фонарь, раздался выстрел, и фонарь в его руке разлетелся в дребезги, царапая осколками стекла лицо. Рука словно онемела. Котиков нажал еще раз спуск фотоаппарата. Вспышка на мгновение озарила комнату, и в это время Юрий Евгеньевич успел навалиться на одного из мужчин, с удивлением почувствовав, что рука работает, как ни в чем не бывало. «Свет!» — крикнул он Котикову, который должен был по заранее разработанному плану включить свет без напоминания. Но свет не зажегся. Как оказалось, кто-то из строителей отключил проводку. Второй преступник исчез. Выстрелив, он кинулся к черному ходу, по лестнице поднялся вверх на чердак и запер обитую железом чердачную дверь изнутри. Приехавшие из районного управления оперативники взломали дверь и даже пустили на чердак служебную собаку. Но она, попетляв немного, привела проводника к слуховому окну, а на крышу вылезать отказалась. Пока оперативники лазали по крышам, Белянчиков пытался допросить задержанного, но тот был так напуган, что ничего связанного сказать не мог. Только бессмысленно таращил глаза и твердил, «Я тут ни при чем, начальник, я не-ни». «Как вы сюда забрались?» — спросил Юрий Евгеньевич. «Я не-не», — бормотал задержанный. Это был совсем, как говорят, плохонький мужичонка, небритый, с испитым землистым лицом и дрожащими руками. И руки у него дрожали не только от испуга, но и, скорее всего, от постоянного пьянства. Через чердак шли. Задержанный торопливо кивнул. По крышам он опять кивнул а в каком доме поднимались задержанный долго молчал наконец выдавил там знаешь забегаловка у тети кати белянчиков обернулся к котикову тому полагалось знать свой район во всех подробностях у тети кати задумчиво сказал котиков — А, знаю, винный магазин тут рядом. Катерина Романна Талкина торгует. — Как твоего приятеля зовут? — спросил Белянчиков задержанного. — Игореха. — Игорь, что ли? Мужчина кивнул. — Фамилия. Где живет? Задержанный пожал плечами. — Чистосердечное признание облегчит твою участь, — сказал Юрий Евгеньевич, и тут же понял, что его слова бесполезны. Мужик посмотрел на него с недоумением. — В чем признаваться-то? — Назови фамилию своего дружка, — повторил майор. — И где живет? — Игореха, и все. Откуда мне знать? Я не милиция, чтобы фамилии спрашивать. У магазина познакомились. — Пустое дело с этим алкашом толковать, — подумал беленчиков и сказал Котикову. — Давай, Виктор, быстро жми в управление, в НТО. Там сегодня Коршунов дежурит. Пусть отдают срочно проявить твою пленку и сделают побольше отпечатков. У нас теперь фотография этого стрелка имеется если только ты не оплошал. — Вроде бы нет. Вместе... «С Коршуновым возвращайся сюда. Надо, чтобы он пальчики снял, а твои ребята пусть проверят лестницы в соседнем доме, жильцов опросят». Котиков отвел в сторону одного из сотрудников, в полголоса объяснил ему, что требуется. Белянчиков спросил задержанного. «На машине приехали?» Мужик кивнул. «Какая машина?» «Синенькая машина. Кажись, москвич. А поточнее, москвичей много. Модель какая? леша ее знает. Такая гладенькая машинка». Белянчиков подумал, что в управлении можно будет показать задержанному фотографии разных моделей, чтобы опознал. Важнее был номер. А на номер тот вряд ли обратил внимание. Юрий Евгеньевич все же спросил. «Номер запомнил?» «Номер?» — он пожал плечами. «У меня на цифры память плохая». Вошел один из оперативников, прочесывавших дом. «Товарищ майор, смотрите, что нашел». Он торжественно держал в руке коричневые ботинки Белянчикова. Юрий Евгеньевич чертыхнулся. Он совсем забыл про них. Оперативник... Увидев сердитое лицо майора, смутился, не понимая, в чем дело. И тут, наконец, заметил, что Белянчиков без ботинок, в одних носках. — Паркет, понимаешь, скрипел, — буркнул Белянчиков, обуваясь. — Ну вот, хорошо, хоть гвоздь не поймал. — У вас все лицо поцарапано, — сказал оперативник. — Может, врача вызвать? Белянчиков провел ладонью по лбу. И почувствовал боль. Но кровь уже запеклась. Это его дружок. Майор кивнул на задержанного. Фонарь мне размолотил. Я и не знал, что игорёх с пушкой, Уныло сказал задержанный. Он все еще сидел на полу С заведенными за спину руками в наручниках. Белянчиков слез с подоконника, подошел к камину Преступники успели выворотить одну из нимф. Мраморная плита, которую вытаскивал задержанный в то время, когда в комнату ворвались белянчиков с Котиковым, лежала расколотая на полу. — Что ж ты плиту бросил? — спросил Юрий Евгеньевич. — Ты бы не бросил? — проворчал задержанный. — Работаю спокойно. Вдруг трах-тарарах. И гром, и молния. Он уже немного очухался после пережитого страха, и в голосе появились дерзкие нотки. — А тебя-то как зовут? — спросил Беленчиков, разглядывая развороченный камин. — Еременков меня зовут. Борис Николаевич. — И зачем же тебе, Борис Николаевич, камин понадобился? — поинтересовался майор и тут заметил что из стены в том месте, где раньше находилась нимфа, торчит угол какого-то ящика. «Васильев...» — позвал он стоящего рядом сотрудника и показал глазами на торчащий ящик. «Видишь? Попробуй дерни». Васильев наклонился перед камином, аккуратно поддернул брюки. Потом взялся за ящик рукой, пытаясь пошевелить его. Ящик не поддавался. Ватильев оглянулся, ища, чем бы подковырнуть штукатурку. Белянчиков вынул из кармана перочинный ножик, протянул оперативнику. Василий взял нож, ковырнул из звездку, и через несколько минут довольно большой деревянный ящик, похожий на те, в которых в старину хранили дуэльные пистолеты, стоял на табуретке. Ерёменков смотрел на ящик с изумлением. Что там, Борис Николаевич, спросил майор. Задержанный не ответил. То ли он был так увлечён созерцанием ящика, то ли отвык от того, чтобы его величали по имени-отчеству. Борис Николаевич повторил Белянчиков громче. А? Поднял глаза задержанный, что в этом ящике в первый раз вижу искренне ответил тот вы же за ним пришли скажешь что же совсем непочтительно отозвался иреенков этот э, как его игорёха сказал камин в старом доме надо разобрать все равно дом на слом идет чего добру пропадать четвертной обещал заплатить всего то «Четвертной же», — со значением сказал задержанный. «Пятерка уже отслюнил. Аванс!» Он снова посмотрел на ящик. «Вот это покер с Джокером!» Когда приехали эксперты, Кошунов снял отпечатки пальцев с камина и с неожиданной находки. Ящик вскрыли. Он был доверху набит, старинными драгоценностями. Белянчикову не хотелось терять время. Он наскоро умыл расцарапанное лицо в большой ванной комнате с развороченным кафельным полом, вытерся носовым платком и попытался хоть что-нибудь выяснить у Еременкова о сообщнике. В глазах у того появились первые признаки осмысленности. «Лечились — Лечились? — спросил Белянчиков, глядя на его бледное со следами отечности лицо. — Ну, а если и лечился? — с вызовом, — ответил Борис Николаевич. — Что ж меня теперь из-за человека не считать? — Борис Николаевич, — Белянчиков говорил спокойно, — не горячитесь, и вы человек, и я человек. Но из-за того, что вы залезли в чужую квартиру... — В пустой дом я залез, — буркнул Еременков. — В пустой дом, — согласился майор, но с целью похитить из него камин и спрятанную в тайнике шкатулку с драгоценностями. — Еще чего! — И слыхом не слыхала вашей шкатулке. — А камин? — Да этот дом завтра взорвут вместе с камином. «Ну ладно», — сказал Белянчиков и перешел на официальный тон. «Давайте начнем все по порядку. Я имею право провести дознание». «Ишь ты!» — прокомментировал Борис Николаевич. «Для начала хочу предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний». Официальный тон Белянчикова Юридическая терминология и упоминание об ответственности произвели на задержанного удручающее впечатление. Он весь сразу съежился и стал нервно потирать руки. «Какая ответственность? Ты о чем?» — твердил он, не в силах сосредоточиться на вопросах Белянчикова. Игорёха сказал, «Снимем камин, пока дом не взорвали, всё равно пропадет». А ты про ответственность. Знал бы я, что у него пушка, стакана с ним не выпил. Камин — произведение искусства, старался как маленькому втолковать майор, принадлежит государству. И дом никто не собирался взрывать, его на капитальный ремонт поставили. Но Еременков все бормотал про ответственность, потерянно блуждая взглядом по комнате. Вы курите? спросил майор, пытаясь хоть как-то вернуть Бориса Николаевича к действительности. А? Курите? Давай, закурю. Он протянул трясущуюся руку за сигаретой. А ведь ему не больше тридцати, — подумал Белянчик. Затянувшись несколько раз, Ерёменков успокоился. Истории его знакомства с Игорёхой была короткой и простой, и в своей простоте пугающей. Уволенный за опьянку из жил конторы, Еременков перебивался временной работой, грузил мебель в магазине на улице Пестеля. Вечером пропивал заработанное в пивном баре или в непосредственной близости от Забегаловки, в которой торговала тетя Катя. Здесь они и познакомились. Два дня Игореха исправно угощал Бориса Николаевича портвейном. «Дорогой брал», — сказал Еременков, и в голосе у него прозвучали нотки уважения. А на третий день новый знакомый попросил его помочь разобрать в заброшенном доме никому не нужный камин. И посулил четвертной. «Да если камин никому не нужный», — рассердился Белянчиков. — Зачем по крышам лазать? Нашли в заборе дырку и кончено дело? — Так надо, — многозначительно ответил Еременков, но кому и зачем надо, сказать не мог. Ничего не знал он и о том, почему в комнате взломан паркет и отодраны плинтусы. Только часто-часто моргал, глядя на майора, испуганными большими глазами. Все, что удалось выудить у него ценного, сводилось к тому, что Игореха ездил на «Москвиче» 408-й модели, и Камин собирался отвезти к себе на дачу. Но где у него дача, Борис Николаевич не знал. Самые большие мучения ждали Белянчикова на Литейном-4, когда он попытался с помощью Еременкова составить фоторобот Игорехи. Даже известное на все главное управление терпения Юрия Евгеньевича было готово лопнуть, когда осмелевший Еременков комментировал то и дело возникавшие перед ним на экране носы и подбородки. — О, этот нос, как у моего Шурина, в рюмку смотрит. Не-не-не, не то. У игорёхи махонькой как у Яшки Конопатова. Есть в нашем дворе такой барбос. Лаборантка прыскала потихоньку, а Белянчиков сидел безучастный. У него не было ни сил, ни охоты одергивать развеселившегося Бориса Николаевича. Размножать такой фоторобот — пустое дело, подумал он, мчась на дежурной машине по ночному городу домой. Только лишнюю работу людям давать. Беленчиков разложил на столе перед своим шефом, начальником отдела управления уголовного розыска Корниловым, еще сыроватые фотографии, сделанные в пустом доме. Снимки у Котикова получились прекрасные. На одном Еременков с каминной доской в руках смотрел прямо в объектив. Глаза он выпучил так, словно увидел в дверях тигра. А вот Игореха, занятый нимфой, не успел даже повернуть головы. Корнилов разочарованно рассматривал его затылок с чуть поредевшими темными волосами. — Трудно будет искать его по затылку, — с усмешкой сказал он. — Такое фото не разошлешь для опознания. — Не разошлешь, — с огорчением согласился Юрий Евгеньевич. И как он успел улизнуть? На втором снимке, который сделал Котиков, и гарёхи не было. Для случайного вора, промышляющего в пустых домах, этот и гарёха слишком прыток, продолжал Белянчиков. И пистолет в придачу. Всё здесь не случайно. Корнилов взял снимки, внимательно разглядывая их. Вот только Парень с выпученными глазами, похоже, попал в историю случайно. — Ты веришь, что он не знал, на что шел? — спросил Белянчиков. — Когда они оставались вдвоем, всегда переходили на «ты». Как-никак проработали вместе около двадцати лет. — Веришь, не веришь? — недовольно не отрываясь от снимка, пробормотал полковник. Вот ты все проверишь, а там будет видно. Он не любил, когда кто-нибудь из сотрудников цеплялся за высказанное и предположение и делал его рабочей версией. Наконец он поднял голову, посмотрел на майора. — Как ты думаешь, этот тип знает? — Корнилов постучал пальцем по фотографии. — что у нас в наличии только его затылок, а не полный портрет.